проезжая мимо гостиницы Украина, Филби подумал, что его везут прямо на дачу Вульсова, но через полмили чайка свернула к воротам во двор огромного восьмиэтажного дома по Кутузовскому проспекту 26. Филби обомлел. Допуск в обиталище членов политбюро считался редкой честью. По всей улице стояли сотрудники 9-го управления КГБ в штатском. На устальных воротах они были в форме: в толстых серых шинелях с голубыми погонами кремлевского полка и меховыми шапками с опущенными ушами. Майор Павлов назвал себя, и ворота распахнулись. Чайка вползла на пустынный двор и остановилась. Не говоря ни слова, майор ввел Филби в дом. По пути у них дважды проверяли документы. В подъезде пришлось пройти через металлодетектор. И поднялся вместе с ним на лифте на третий этаж, целиком занимаемый квартирой генерального секретаря. Майор Павлов постучал в дверь. Я открыл, а Мажордон в делом жестом пригласил Филби войти. Молчаливый майор остался в коридоре. Слуги приняли у Филби пальто и шляпу. Мажордом проводил его в просторную гостиную, где было жарко натоплено, старики чувствительны к холоду, и стояла на удивлении скромная мебель. В отличие от Брежнева, любившего роскошную вычурную обстановку в стиле рококо, нынешний генеральный секретарь в личной жизни слыл аскетом. Мебель в гостиной стояла финская или шведская, из карельской берёзы, простая, Что называется функциональное. И никакого антиквариата, кроме двух несомненно бесценных бухарских ковров. Вокруг низкого кофейного столика располагались четыре кресла. Между ними был оставлен прогалы для пятого. В гостиной стояли сесть без разрешения никто не решался трое мужчин. Филби знал их всех. В ответ на ответное приветствие они кивнули. Одним из гостей был Владимир Ильич Крылов, профессор МГУ, он читал лекции по новейшей истории, считался ходячей энциклопедией по вопросам, связанным с социалистическими и коммунистическими партиями Западной Европы, особенно Великобритании. Мало того, он входил в состав Союзной академии наук и Верховного совета СССР, однопартийного парламента страны, плясавшего под дудку ЦК КПСС. И часто консультировал международный отдел ЦК некогда возглавлявшийся генеральным секретарем. Рядом с Крыловым стоял человек в штатском, но с военной выправкой, генерал Пётр Сергеевич Марченко. Филби знал о нем понаслышке. Уверен был лишь в одном: Марченко занимает руководящий пост в ГРУ, разведслужбе советских вооруженных сил. Прекрасно разбирается в том, как обеспечить безопасность в стране или наоборот, дестабилизировать положение в ней. Тыстыльный внимание уделяет демократиям стран Запада. Чьи службы внутренней безопасности изучал полужизнь. Третьим был Иосиф Викторович Рогов, тоже академик-физик по специальности. Но прославился он на другом поприще. Он имеет титул шахматного гроссмейстера. Рогов слыл одним из считанных личных друзей генерального секретаря, за помощью к нему советский лидер обращался всякий раз, когда для воплощения замысла требовался изощреннейший ум. Минуты через две после прибытия Филби двойные двери в конце гостиной отворились, и появился полновластный хозяин советской России, её вотчин, сателлитов и колоний. по в кресле на колесах катил рослый слуга в белом костюме. Каталка заняла прогал, оставленный между креслами. Садитесь, пожалуйста, сказал генеральный секретарь. Силги потрясло сколь сильно изменился он за последнее время. Генеральному секретарю было 75, но его лицо и руки покрылись пятнами и крапинами, словно у дряхлого старика проведённой в 1985 году операция на сердце оказалась успешной и стимулятор, видимо, делал свое дело. Но все же генеральный секретарь выглядел больным.